Глава шестая Юра жил в Хрущевке на улице Коммунаров. Совершенно типовой, как и остальные. От меня это через две улицы, недалеко, конечно же, но без пистолета всё равно выходить не стоит. В этот раз было особенно не по себе. То ли нервишки расшатались после вчерашнего, то ли Бурденко с толку сбил, но не покидало ощущение, что за мной следят. Странно, впервые такое загота, ведь... Поводов нервничать было гораздо больше в те дни, когда я только-только сюда попал и ничего почти толком не знал, даже города. Не считать же знакомством то, что я его пару раз проезжал насквозь. Но и то не кричило, как сейчас. Причём связано не с Юркой. Началось ещё час назад, когда я ходил к Давиду за заказанной биленькой. Конечно, будь у Юрки телефон, было бы проще, но телефоны тут как-то не прижились. Точнее, прижились, но на уровне восьмидесятых годов. Когда они были максимум у каждого пятого. И, конечно же, стационарные, а не мобильные. Какие тут могут быть мобильные? Сотовой связи нет, как таковой. А вот телефонный коммутатор есть, как раз на коммунаров, но чуть поближе к центру, на бывшем узле связи. В общем, таким, как мы с Юркой, телефонов не положено. Хочь, договаривайся и тяни линию за свои кровные, а связисты нормальную сумму зарядят за провода и за работу. Так что у телефоны для начальства типа Большакова, Каращука или, скажем, Бурденко, и ведь зуб даю, есть у Колдунов свои методы связи, есть. Не может быть, чтобы не было. Но помалкивают или делятся секретом, но изобретательно. Впрочем, тема секретов в колледже была причевой изыцах. У старшего поколения в основном молодёжь, что почти вся имеет колдовские способности. Вот думаю о разной фигне, потому и не по себе. Подумал я, сворачивая на советскую. Ощущение не ушло. Обернуться, что ли? Можно попробовать. Вытащил руку из кармана, так чтобы вывалилась лежащая в кармане перчатка. Чертыхнулся, наклонился с полуоборотом, подобрал. Нет, никого не видно. Конечно, на улицах не пусто. Вон двое работяг шагают по тротуару, вон женщина с сумкой, дети носятся во дворе двухэтажки. Не поздно, сейчас в середине сентября, солнце только зашло, ещё достаточно светло, даже фонари не горят. Но незаметно, чтобы кто-то метнулся, замешкался. Либо никто не следит, либо либо профессионал, а может, призрак. Как раз в самое время, говорят, они появляются именно при убывающей луне. Я машинально бросил взгляд на небо. Вот она, половина круглиша уже виднеется над горизонтом. Да ну ерунда. Говорят, призраки в городе никогда не появлялись, только за городом. Нервы, нервы. Улица шла между анклавом бывшей общаги и школой. В школе окна почти не светятся. Учатся тут детишки максимум часов до трёх. Одной школы на вокзальный вполне хватает. А вот анклав освещен. Он, такое ощущение, живёт по своим законам. Этакий фрагмент привычных мне 2010-х, где худо-бедно используются даже ноутбуки и смартфоны. Остальной город провалившейся электронике не доверяет, предпочитая старорежимные арифмометры и картотеки. И правильно, в общем-то. Не стоит опираться на технику, для которой совершенно нет запчастей. А точный принцип действия понимают далеко не все. Друзей у меня в Анклаве не было. С людьми вообще не особо хорошо схожусь. Вот Вероника, она оттуда, считай, и не вылезает. Женька, кстати, в тутушнее общество хорошо бы вписался. Он коммерсант, жилка есть. Годик, а то и меньше, и разъезжал бы на 469-м, что по здешним меркам ничуть не хуже того же рейндж-ровера. Ладно, не будем о грустном. До Юркиного дома оставалось всего ничего. Вот он, тут на изкосок. Двухподъездная хрущёвка. Вон и окно светится. Ход, конечно, со стороны двора, выходящего на вереницу дровяных сараев, за которым стоит очередная барочная застройка и бывшее ПТУ, сейчас переделанное в слесарные мастерские. Здание старое, добротное, ещё дореволюционное. Когда-то было паровозное депо. В Юркином дворе, узком и мрачноватом, мне обычно не по себе. Старые двухэтажные сараи всё же давят. Особенно сейчас, вечером, в сумерки. Никакого освещения тут нет и в помине, и людей почти не видно. Квартир здесь большей частью казённые, семьи не живут, в основном одиночки, типа меня или Юрки. Были менее людно разве что на выходных, или скорее в пятницу-субботу вечером, когда народ начинает отдыхать после рабочей недели. Неудивительно, что Юрка свой Газик не ставит у дома. Воле неволей вспоминается, что преступность в городе всё же не искорена, хоть и уровень и низкий. Потому и спокойнее с пистолетом, тем более, что патрон у меня обычно в стволе. Кольт хороший ещё и тем, что на нём есть автоматический предохранитель. Случайно не пальнёшь. Пистолет надо сначала в руку взять. Впрочем, в тёмном подъезде со мной ничегошеньки не случилось. Спокойно поднявшись на третий предпоследний этаж, я постучал в дверь Юркиной квартиры. Такой же однушки, как и у меня, и тоже угловой. Приятель, судя по тому, что был одет, скорее всего, вернулся недавно. Дома он обычно переодевается в майку-оклаголичку и треники. А сейчас был в брюках. Ну, правда, в той же самой майке. Скинув куртку и ботинки, и сунув ноги в тапочки, я прошёл за ним на кухню, где у старого советского образца кухонного стола стояло два табурета. Юрка, не говоря ни слова, вытащил из холодильника две бутылки пива, грохнул на стол два массивных бокала, больше похожих на кружки, и достал из хлебницы блюдо с сухариками. Лишь когда бокалы были ополовинены, я поинтересовался. — Ну, рассказывай, что у тебя есть ко мне, кроме пива. Юрка хитро ухмыльнулся. При его рыжей шкиперской бородке это смотрелось весьма своеобразно. И, поёрзав на табуретке, поудобнее уперся спиной в подоконник. — А от вас, провалившихся, есть определённая польза. Наконец изрюк он. — Да мы вообще люди полезные во всех отношениях. И не подумал обидеться я. Отпил еще пиво. Холодное — это главное. Кстати, холодильник у Юрки тоже кладовской, как и у меня. — Или ты что-то новое нарыл? — Нарыл и совершенно случайно. Юрка долил себе пиво из бутылки в бокал, с жестом предложил мне сделать то же самое. — Седьмая вода на киселе, но интересно. Из его рассказа выходило следующее. Пару недель назад на патрулировании познакомился он с одним парнем из провалившихся. Ну как познакомился? Выехали на вызов... парня хотели порезать по пьянке. Дело вообще было милицейское, но дёрнули почему-то местный омон. Разобрались, растащили, и пока писали протокол, у парня пошёл отходняк. Трепаться стал так, что стены тряслись. Причём рассказывал про свой мир, не про этот. Ну, всякое бывает. И в числе прочего, ляпнул он интересную вещь. Дескать, один его друг несколько лет назад клад нашёл в подполье деревенского дома. Там у себя в своём мире «Горшочек серебряных монет царских времён ещё». Трёп-то шёл на тему «мне б этот горшочек сюда, я бы жил кум-королю, да ещё и под газом всё ясно, короче». «Ты понял?» — спросил Юра, сделав паузу. «Я понял, я понял, мать его. Если горшочек спрятан в царские времена, вполне возможно, что в этом мире он спрятан был тоже. А раз друг нашего провалившегося нашёл его всего несколько лет назад... Значит, тут, с большой вероятностью, горшочек так и лежит в деревенском доме. Кто-то Юра вспомнил об этом как раз тогда, когда речь пошла о чистом серебре. По его глазам я уже видел. Он видит, что я понял. Конечно, жить как кум-королю с горшочка серебра не выйдет, но даже если реализовать такое количество чистого серебра официально, через управу, это получится примерно как мое полугодовое жалование в патрульных силах. А если не официально, например, в Гидрострое или Ладоге, то раза в 2 больше. И даже на двоих это выйдет нехило. А за такие дела надо браться минимум вдвоём. Деревенский дом явно не в черте города. Вопросов на самом деле всего два: где дом, в котором спрятан горшочек, и кто ещё знает о кладе. Причём оба вопроса серьёзные. Второй, пожалуй, даже важнее первого. Знаю, о чём думаешь. Юра внимательно и совершенно трезво поглядел на меня, Долил себе пиво, отставил пустую бутылку. «Слушали этот трёп двое, я и Горын. Но до дому парня вёл я. И именно там я переспросил, что за деревня. Горын вообще не проявил интереса, он пьяных насмотрелся не меньше, чем я». Горына я знал шапочно. Мрачноватый и недалёкий тип, лет тридцати с небольшим. Надо сказать, он вообще интерес мало к чему проявлял. Даже вроде по бабам не особо шлялся, хоть и жил один. Но зато отличный стрелок и исполнительный, потому и попал в мобильную группу. Есть вероятность, что он действительно не придал рассказу значения. Строго говоря, Юрка его знает намного лучше, чем я, а значит, мнению его можно доверять. Тут вообще все друг друга знают. Думаю, так было и до войны, когда народу в городе жило втрое больше. На одном конце чихнешь, на другом скажут «Будь здоров». И что за деревня? Волково. Хорошая названица, правда? Это на юг и потом в сторону от реки, примерно поровну, всего километров 20. Дом приметный, напротив сгоревшей церкви. Вашу мать, что ж меня эти волки всюду преследовать-то, а? Хоть фамилию меня. А с другой стороны деревня название не зря получила. Волков не бойся в окрестных лесах было хоть отбавляй. Впрочем, почему было? На твоём козелке? А то я по ночи не предложил. Ну как? Ты в деле? В деле ли я? Естественно, в деле. Именно с таким долбанутым, как Юрка, дело выгорит. Вот Юрец знал ведь, что я соглашусь. Засветил бы он иначе название деревни и ориентир. Да черта с два. Не зря мы с ним уже дважды за год выбирались на авантюры, хоть и попроще. А то! Мы стукнулись бокалами, и Юрка хлопнул на стол потасканную сложенную карту, явно довоенную. И где нашел, а? Хотя у них в мобильной группе чего только нет. «Начальство-то у нас, по сути, одно, большаков, хотя и сферы чуть различаются». «Вот, смотри!» — Юрк откнул пальцем в дорогу. «Выезжаем через Южный КПП. Проблема у нас одна — проскочить в военчасть и пороги. Потом легче». Его палец переместился по карте. «Бор вроде пустует, за ним дорога уходит от реки. Там по пути всего одна деревня. Морозково. Лес и лес. Места глухие, люди туда сто лет не забирались. «Юр, погудь!» — прервал я приятеля. Ты понимаешь, что туда без серебра и автоматики по-любому лучше не соваться. Впрочем, Дьяченко ничуть не смутился. Улыбнувшись во весь рот, сдёрнул с подоконника газету, под ней оказался ни много ни мало «Томмиган» — древний американский автомат. Нифига себе! Хитюр-монтёр! Такие штуки я в городе особо не вижу. Судя по всему, их не так много. Хорошо живёт мобильная группа. Откуда такой раритет? Шутишь? Оттуда же откуда твой... — Девятнадцать-одиннадцать. В железнодорожной охране они использовались в войну. Ленд-лис почти не шёл в боевые части. Так что на складах встречаются... — Твой? — Казённый. — С правом ношения. Так что автоматика есть. Серебро в загашнике тоже найдётся. И ты ведь не пустой. — Ну да. Что оставалось, кроме как согласиться? — Так вот, я прошерстил сводки. Капитально прошерстил, в том числе отчёты колледжа. Известия о том, что в тех местах окопалось что-то нехорошее — нет. Это, само собой, не значит, что там чисто. Но овчинка стоит, выделки. Однозначно. Стоит, стоит, и ещё как стоит. Конечно, сейчас не автобаны, но даже на скорости 20 км в час это около часа в одну сторону. Автомат, карабин, несколько пистолетов — все шансы есть. Если нормально проскочим аномальную зону на выезде из города, дальше будет опасно лишь зверьё. Могут быть оборотни, да, но это зло уже привычное. Это не долбанутый туман на болоте. Козелок у Юрки ухоженный, зверь-машина и пройдет в любую попу мира. А тут и дороги есть, ну, условно есть, хотя по ним лет тридцать толком и не ездили. Так, стоп. Еще один важный нюанс. Чуть было не упустил за подкатившей эйфорией. Все выезды, ну, почти все, через аномальные-то места точно, сопровождают колдуны. Даже не как ударная сила, хотя, как я погляжу... В нынешней поездке и без этого не обошлось. А скорее как своеобразный радар. Потому что никогда не знаешь, откуда прибежит или прилетит. И автомат, заряженный серебром, не факт, что поможет. И никакие отчеты колледжа задницу не прикроют. «Юр, ты хочешь сказать, мы сунемся туда без смежников?» Смежники и словечко местное. Кажется, в советское время так называли работников одной сферы, но разных направлений. Строго говоря, смежники — это, скажем, я и Юра — Но тут слово прицепилось именно к колдунам. "А ты хочешь, чтоб вместе с нами поехал смежник?" Откровенно издевательски ухмыльнулся Юрка. "Вот не хочу". Видимо, это заразно, потому что местных колдунов откровенно недолюбливают. Ещё бы. Понять, что твои дети умеют то, что находится за гранью твоего восприятия, тем отцов и детей в вздешнем обществе раскрыто на все 100. Раскол между стариками, а точнее, довоенным поколением и молодёжью Вряд ли где-то ещё может быть настолько глубоким. Потому и культурные в здешнем обществе стоят особняком. Вроде и есть во всех сферах, и не обойтись без них, но вроде и народной любви к ним особой нет. Теоретически я вообще к здешнему обществу не отношусь, но подобное отношение въедается в мозг. А может, я уже и часть этого общества, потому что ассимилировался? Не как та же Вероника. Не хочу, сказал я банальную фразу отхлебнув пиво. А есть варианты? Есть, иначе какой смысл огород городить? И дее́нко с видом фокусника, вытаскивающего из шляпы резинового кролика, выставил на стол два прозрачных шара размером с кулак, каждый на аккуратной точеной подставке из металла. О! Что-то Еред сегодня удивляет и удивляет. Я взял ближний шар, будто чуть кольнуло пальцы, не особо тяжёлый, повертел, поставил на место. Что это? И не спрашивай, как я это добыл. Это датчики. Один на нечесть, второй на физическое движение в радиусе 100 м. Охренеть. Радиоэлектроники тут толком нет, потому сделать подобное могут всего в одном месте в колледже. И эта штука круче плиты-ко холодильников, потому что, как говорят, в моём мире вещь двойного назначения, то есть может использоваться и в военных целях. Это посерьёзнее пулемёта в личном пользовании. Но ведь это значит По спине пополз холодок. Если нас застукают с этим, пинок под зад из города с большой вероятностью. «Но тром чую! Жим-жим!» ехидно поинтересовался омоновец, попивая пиво. «Не дрейфь, штука вполне официальная. Сертифицированная на город, не ворованная. Но откуда взял, не спрашивай, все равно не скажу. И не болтай, само собой». «Откуда и откуда?» «С колдунами сам Юрка не в ладах, как и большинство других. Значит, подобные штуки получил их отдел... по официальной линии. Спирит же что-то у Колдунов нереально. На всё мало-мальски значимое ставится метка владельца, и вещь будет жутко фонить при любой проверке, даже просто при проверке патрулём, как у меня вчера после работы. Строго говоря, это обычная услуга, которую можно заказать в колледже, защита от воровства, любой может воспользоваться. Я сам не пользовался лишь потому, что у меня нет ничего ценного, кроме разве что стволов. Получается, расшарики сертифицированы на город Они считаются законным у любого, кто зарегистрирован в вокзальном. А вот если их обнаружат в руках, скажем, жители гидростроя, у того будут проблемы. Да, многого я не знаю, оказывается, о нашей базе, и не только о ней. Юрка верно сказал, болтать у нас тут не принято, особенно если колледж замешан. Да я и спрашивать не буду. Меня немного отпустило. Глотнул пиво, кивнул, и Юра убрал шарики. Но зато теперь точно ясно, выгорит. Должно выгорит. И когда ты предлагаешь, ты ж сегодня суток, тогда у тебя ещё два выходных, хоть завтра. Я тоже свободен. Завтра? Можно и завтра, ты лучший вариант. Тогда день останется на то, чтобы акклимацироваться перед сменой. Вот только с пивом тогда надо прекращать. Давай завтра, припечатал я ладонью по столу. Вот только пива хватит. Да не вопрос, легко согласился приятель. Открыл холодильник, в котором хорошо были видны ещё бутылки с пивом. Ну, достал не их о свёрток. Тогда с утрачка и выедем часов в 6, аккурат перед рассветом. У нас будет 12 часов, должны уложиться, не? Уложимся, кивнул я, и Амонович развернул свёрток, в котором оказались колбаски. Поставил на плитку чайник. Давай-ка пожём и обмозгуем детали, а потом баньки